Только разговоры. Когда они вошли в дом, Фляр уже показала молодому человеку его комнату и спустилась вниз. Она была в вечернем туалете, иными словами, скорее раздета, чем одета. Волосы ее были коротко острижены. «Дорогая моя», — сказал ей майкл когда короткая стрижка входила в моду, — «Пожалей меня, не делай этого. Ведь у тебя будет такой колючий затылок, что и поцеловать нельзя будет. Дорогой мой», — ответила она, — «это неизбежно. Ты всякую новую моду встречаешь в штыки». Она попала в первую дюжину женщин со стриженным затылком и уже опасалась, как бы не опоздать и попасть в первую дюжину тех, то снова начнет отпускать волосы у марджюри цераор гордость гедонистов как называл ее майкл волосы отросли уже на доброй дюре отставать от марджюри фферерш не хотелось подойдя к отцу она сказала папа я предложила одному молодому человеку остановиться у нас джон форшайт женился на его сестре «О, ты загорел, дорогой мой, как мама!» Сомс молча смотрел на нее. Наступил один из тех неприятных моментов, когда Флер чувствовала, что отец любит ее слишком сильно и словно не прощает ее поверхностной любви к нему. Ей казалось, что он не имеет права так смотреть на нее, Как будто в этой старой истории с Джоном она не страдала больше, чем он. Если теперь она может спокойно вспоминать прошлое, то и он должен последовать ее примеру. А майклу Ну, майклу не сказал ни слова, даже не пошутил. Она закусила губу, тряхнула коротко подстриженными волосами и прошла в биметаллическую гостиную. За обедом, когда подали суп, Сомс заговорил о своих коровах и пожалел, что они не Харрифордской породы. Должно быть, в Америке много Харрифордских коров. Фрэнсис Уилмотт ответил, что американцы разводят голшкинских коров. «Голшкинских?» — повторил Сомс. «Они у нас вошли в моду, когда я был мальчишкой. Какой масти?» «Пестрые», — сказал Фрэнсис Вилмотт. «У вас в Англии чудесная трава. Слишком у нас сыра», — сказал Солнц. «Мы на реке. темзе А какой она ширины, когда нет прилива? Там, где живу я, не больше ста А рыба водится, у рыбы много. Вода в Темзе прозрачная, а в наших южных реках — бурая. А из деревьев у вас чаще всего попадаются ивы тополя и вяжек. Солнц недоумевал. В Америке он ни разу не был. Американцев считал, конечно, людьми, но очень своеобразными. Все они на одно лицо, голова у них не гнется, плечи неестественно широкие, голос резкий. Их доллар стоит слишком высоко. Они все имеют автомобили и презирают Европу, однако наводняют Европу и увозят к себе на родину все, что только можно увести Пить им не разрешается, а говорят они очень много. Но этот молодой человек опровергает все предвзятые мнения Он пьет херес, говорит только тогда, когда к нему обращаются. Голос у него звучит мягко, плечи не слишком широкие. Но, может быть, Европу он все-таки презирает? — Должно быть, Англия вам показалась очень маленькой, — сказал Сонс. — О, нет, сэр. Лондон очень велик. «А деревня у вас очаровательны Сомс скосил глаза на кончик своего носа. «Не дурна, не дурна», — сказал он. «Подали палтус». За стулом Сомса послышался какой-то шорох. «Собака», — сказал Сомс и подцепил на вилку кусок рыбы, показавшийся ему несъедобным. «Нет, нет, нет, папа. Он хочет только, чтобы ты на него посмотрел». Солнце пустил руку, и денди лег набок. «Есть он не хочет», — продолжала Флёр. «Он требует, чтобы на него обратили внимание». «Подали жареных куропаток». «Что бы вам хотелось посмотреть здесь в Англии, мистер Уилмот?» — спросил Майкл. Вряд ли вы найдете у нас что-нибудь такое, чего бы не было в Америке. Даже Риджинс-стрит модернизирована. Я хочу посмотреть лейб гвардейцев, выставку собак Крафта, ваших чистокровных лошадей и дерби. Дерби вам придется ждать до июня будущего года, заметил Сомс. «Каковых лошадей вам покажет мой кузен Вэлл», — сказала Флер. «Вы знаете, он женат на сестре Джона». Подали мороженое. «Вот чего у вас, наверное, много в Америке», — сказал Сомс. «Нет, сэр, на юге мороженого едят мало». «Есть у нас кое-какие местные кушанья, очень вкусные». — Да, мне говорили о черепахах. — Я таких деликатесов не ем. Ведь я живу в глуши много работаю. У нас все по-домашнему. Работают у меня славные негры. Они прекрасно стряпают. Самые старые помнят еще моего деда. — так он из Южных Штатов. Сомс слыхал, что жители Южных Штатов — чентльмены. и не забыл Алабаму. И как его отец Джеймс говорил, я так и знал, когда в связи с этой историей правительство получило поносу. В молчании наступившем, когда подали поджаренный хлеб с икрой, были ясно слышны шаги денди по паркету. — Вот единственное, что он любит, — сказала Фляр. — Дэн, ступая к хозяину, «Дай ему кусочек, Майкл!» И она украдкой посмотрела на Майкла, но он не ответил на ее взгляд. Во время путешествия по Италии Майкл переживал свой подлинный медовый месяц. Под влиянием новой обстановки, солнце, вина, фляр словно отогрелась, не прочь была покутиться. Охотно отвечала на его ласки, и Майкл впервые со дня женитьбы чувствовал, что та, кого он любит, избрала его своим спутником. А теперь явился этот американец и принес напоминание о том, что ты играешь только вторую скрипку, а... Первое место принадлежит троюродному брату и первому возлюбленному. И Майкл чувствовал, что снова оторвали чашу от его уст. Флер пригласила молодого человека, потому что тот связан с ее прошлым, в котором Майклу не отведено место. Не поднимая глаз, Майкл угощал Дэнди лакомыми кусочками. Молчание нарушил Сомс. «Возьмите мускатный орех, мистер Велмотт. Дыня без мускатных орехов». Когда Флёр встал из-за стола, Сомс последовал за ней в гостиную, а Майкл увел молодого американца в свой кабинет. «Вы знали Джона?» — спросил Фрэнсис Лилмотт. «Нет, ни разу с ним не встречался. Он славный человечек. Сейчас он разводит персики. И думает заниматься этими впредь, конечно. А в Англию не собирается?» «В этом году нет. У них прекрасный дом, есть лошади, собаки, можно поохочиться». Быть может, будущей осенью он приедет с моей сестрой. — Вот как... — отозвался Майкл. — А вы долго думаете здесь прожить? — Да к Рождеству хочу вернуться домой. Я думаю побывать в Риме и Севилье. И хочу съездить в Устершир, посмотреть дом моих предков. Когда они переселились? и Вильгельме и Марии. Они были католиками. Там хорошо в Устершире? Очень хорошо. Особенно весной, много фруктовых садов. О, еще здесь что-то разводите? Очень мало. Я так и думал. В поезде по дороге из Ливерпуля я смотрел в окно и видел прекрасные луга, «Двух-трех овец, но не было людей, работающих в полях. «Значит, теперь все живут в городах? За редкими исключениями. «Вы должны съездить в имение моего отца. «В тех краях еще можно найти одно-две брюклы». «Печально», — сказал Фрэнсис Уилмот. «Да, во время войны...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 «Он банкир?» «Нет, но, пожалуй, следовало бы ему быть банкиром». Взгляд Фрэнсиса Вилмотта, бродивший по комнате, остановился на белой обезьяне. «Знаете», — сказал он тихо, — «вот это изумительная вещь!» «А нельзя ли устроить, чтобы этот художник...» Написал мне картину. Я бы отвез ее Энн и Джону. Борюсь, затруднительно будет. Видите ли, он был китаец. И даже не самого лучшего периода. И уже лет пятьсот, как отправился к працам Ах, так. Ну, животных он прекрасно чувствовал.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 Я думаю, купить ищейку для Джона и двух для себя. Хочу разводить породистых ищеек. Майкл откинулся на спинку стула и выпустил облако дыма. Он почувствовал, что для Фрэнсиса Вилмота мир еще совсем молод, и жизнь, мягкая, словно на резиновых шинах, несет его к желанной цели.